Глава девятая «Ни хрена себе! И что же теперь будет?» Наверное, в сотый раз за вечер повторил святоюным ужасом Уткин. Они уже давно помирились, хотя обижен Уткин был страшно. Но узнав о приключениях друга, о смерти Тимирхана, Уткин забыл о своих обидах. Он сразу сник, впал в депрессию, и только выпивка немного привела его в чувство Гусев пристально посмотрел в его расширенные от переживаний глаза, опрокинул в рот рюмку с водкой и мрачно сказал, «А кто его знает, что теперь будет? Скажи спасибо, что пока живы. Сидим вот в тепле, водку трескаем». Он повел рукой, показывая на стол закусками. Еды он заказал много, но, по правде говоря, ни ему, ни уткину кусок горла не лез, и они больше налегали на спиртное. Это был их любимый ресторанчик. Он располагался недалеко от дома, где они жили, и нравы в нем царили вполне демократические. Изысканная публика туда не ходила. Когда у Гусева появлялись лишние деньги, он всегда гулял в этом ресторане. Правда, это случалось не так уж часто. Но сегодня он мог себе это позволить. Деньги пока были. Он и о бумажнике Тимирхана рассказал Уткину без утайки. Все теперь было у них в руках. Бумажник Тимирхана, документы, машина, ключи от квартиры. В душе Гусев чувствовал себя кем-то вроде наследника. Правда, пользоваться наследством приходилось с оглядкой. Да основные деньги остались жилища Тимирхана, но все равно чувство было приятное. Ничего удивительного, что к полуночи эти полумифические деньги превратились в настоящую проблему для обоих. Водка согрела их и притупила чувство страха. И хотя обсуждали они без конца одни и те же вопросы, кто убил Тимирхана, от кого прячется Шульгин, и не стоит ли им самим спрятаться куда-нибудь подальше, в конце концов им пришла в голову мысль попытаться отыскать деньги Тимирхана. «С деньгами мы короли!» — убежденно заявил по этому поводу Гусев. «Садись любой поезд и кати. Хочешь на юг, хочешь на восток, И совсем не обязательно в Москве торчать. С деньгами везде хорошо. — С деньгами хорошо, — соглашался Уткин. — Только вопрос, сколько этих денег? — Денег, я думаю, Тимирхана полно было, без тени сомнения, — сказал Гусев. — Ради паршивой тысячи под пулей не пойдешь. — Так он ведь тебя послал, — напомнил Уткин. — Ну так что? — рассудительно заметил Гусев. — Застрелили-то все равно его. — Я думаю, сумма там приличная. — Нам бы с тобой на всю жизнь хватило. — Мне много не надо, — подтвердил Уткин. — Только когда этих денег добраться? — Да уж чего проще. Ключи у меня. Хозяин домой не придет, шум не поднимет. — Это верно, — мучился сомнениями Уткин. — А вдруг эти опять туда заявятся? Этот вопрос волновал и самого Гусева, а потому он стал подыскивать аргументы, которые бы заставили поверить, что на самом деле им ничего не грозит. «Я вот что думаю», — с пьяным глубокомыслием заявил он. «Они же не дураки второй раз туда идти, где они так сосветились». «А мы, значит, дураки», — осадил его Уткин. «Нет, постой, мы не дураки», — рассердился Гусев. «Кто нас там знает? И вообще мы будем по -умному. У нас ключи, запомни. Пришел, тихо открыл, тихо закрыл». Один на стреме стоять будет, друга квартиру шмонать. В случае чего сразу срываемся. — Как же мы сорвемся? — сомнением спросил Уткин. — Машина нужна. Гусев думал всего секунду. — Тимир тачку возьмем, — заявил он. — Она в надежном месте стоит. — У мишки, ну ты его знаешь. — Прямо сейчас пойдем и возьмем. — Ночь же уже. — А мы ему нальем, он не обидится. — Да я не про то. Мы же с тобой это самое, пьяные вроде, как по городу поедем. А ты ночью гаишников видел когда-нибудь? Упрямо сказал Гусев. Они не дураки, поначав шататься. Мысль немедленно добраться до денег Темирхана завладела им окончательно. Причиной тому было, конечно, и его состояние, но по правде говоря, про эти деньги он думал с того момента, как впервые о них услышал от самого Темирхана. Просто сначала он думал о них отличенном, как о неком заманчивом, но недоступном Эльдорадо. Но теперь, когда эти деньги оказались в полном его распоряжении, Гусева охватил настоящий золотоискательский зуд. Нельзя сказать, что он не думал о возможной опасности, но она казалась ему сейчас не такой серьезной, как вначале. Он и в самом деле сомневался, что неизвестные убийцы рискнут после случившегося еще раз заявиться к Тимирхану домой. К тому же он был уверен, что о смерти темирхана уже стало известно. Как и каким образом, этого он объяснить не мог, но был уверен, что труп темирхана уже найден. Трупы всегда находят Он сто раз видел это по телевизору. Причем опознать его сразу медлиться не сможет. Документов-то при нем нет. О том, что он тоже имеет к трупу некоторое отношение, Гусев не думал. Ведь он четко знал, что ничего плохого не делал. Даже не он все это затеял. Он просто стал жертвой обстоятельств. Гусев даже не очень-то боялся попасть руки милиции. В чем они его могут обвинить? По-настоящему он боялся тех, кого боялся Тимирхан. Хотя, в отличие от Тимирхана, он даже не знал, кто это такие. Но он им ничего плохого не сделал. Логически рассуждая, его позиция была почти безупречна. Если бы удалось найти деньги Тимирхана, то вообще все было бы прекрасно. Они с Уткиным могли бы сразу уехать, куда глаза глядят, и зажить чудесной жизнью. Не век же за ними будут гоняться. Они поживут несколько месяцев своего удовольствие и вернутся. В голове Гусеву уже роились приятные картины беззаботной денежной жизни, и это еще больше подстегивало его. В первом часу ночи ресторан закрылся. Они взяли с собой бутылку водки и пошли домой. Сосед Михаил, поднятый в неврочный час постели, немножко расстроился, но когда ему налили специально припасенные для этого бутылки, действительно утешился и нашел желание мужиков покататься среди ночи на машине вполне естественным. Он добавил еще и повел их в гараж. Кусев уселся в Volkswagen и вывел его на площадку. Уткин с тоской посмотрел по сторонам, на темные гаражи, на ночные фонари, покорно полез машину. С большим удовольствием он пошел бы сейчас спать, но бросить друга он не мог. «Счастлив его повеселиться», — сказал закосевший Михаил. Гусев махнул ему рукой и поехал. Несмотря на опьянение, ехал он осторожно, без лихачества, стараясь выбирать тихие переулки. Убаюканный ровным движением, Уткин заснул и проснулся только, когда Гусев остановил машину, на том же перекрестке, на каком останавливался днем Тимирхан. Здесь фантазия его подвела. — Че, уже приехали? — сонно спросил Уткин, продирая глаза. — Может, это... Может, ну ее, Санек? Бог с ними, с бабками этими. Давай не пойдем. — Ни хрена себе! — Я для чего старался? — мрачно возразил ему Гусев. — Да не трясись ты! Все будет нормально. Потихоньку зайдем. Видишь, тихо. Ни одной тачки не видно. Пошли. Сейчас бы выпить, — жалобно сказал Уткин. Гусев и сам был не прочь глотнуть для храбрости, но всю водку они отдали Михаилу. У Тимирхана наверняка дома есть, — не очень уверенно заявил он. Там и хлопнем. Ты, главное, держи себя в руках. Они вышли, и Гусев запер машину. Пусть тачка здесь стоит, — решил он. Не больно далеко бежать. А рисоваться перед домом тоже ни к чему. Бог даст, все будет путем. Пошли. В полном молчании они подошли к дому темирхана Гусец специально обратил внимание на окна его квартиры. Они были абсолютно темны. «Никого нет», — подумал он с облегчением. «Да какой дурак сюда пойдет? Даже Тимирхан не хотел домой идти. Один раз попробовал». Путанные его мысли прервал Уткин, который тревожно шепнул. Ты хорошенько посмотри. Помнишь, ты говорил, что они на дверь какую-то хреновину приспособили? — Спасибо, что напомнил, — серьезно сказал Гусев. — Я уж и забыл. Они вошли в подъезд, и Гусев ревниво осмотрел две квартиры. Никаких устройств с мигающим глазком на этот раз на ней не было. — Ну вот видишь, — обратно нашепнул Гусев. Он сунул ключ в замочную скважину и повернул. Сверким щелчком дверь открылась. Друзья на цыпочках проникли в прихожую и заперлись. В квартире было темно и тихо, как в могиле. Гусев почувствовал себя гораздо свободнее, но все-таки у него хватило ума принять некоторые меры предосторожности. «Надо осмотреть все комнаты», — шепнул он Уткину. И «Еще какой-нибудь фонарик найти. Свет зажигать не будем, но его к черту». Они разошлись по разным углам и некоторое время шарахались по квартире, натыкаясь на мебель. Наконец, оба поняли, что если бы кто-то их здесь поджидал, то давно настучал бы им по башке, и успокоились. Фонарик они, конечно, не нашли, и решили, что свет включит в ванной, откроют туда дверь и будут продолжать поиски в отраженном свете. И тут им пришлось испытать первое серьезное разочарование. Оказалось, что Тимирхан в жизни был настоящим сиборитом. Квартира его была заполнена дорогой и удобной мебелью. Здесь оказалось столько всяких шкафов и тумбочек, что у Гусева голова пошла кругом. Половина из них была заперта, а ключей не было. Вернее, ключи, скорее всего, лежали где-то под рукой, рядом, но найти их было ничуть не проще, чем деньги. Взламывать же ящики и полированные дверцы у Гусева не хватало духу. Взломщикам ему быть совсем не хотелось. Кое-как наспех осмотрели те шкафы, которые не были заперты. Оба были уверены, что в доступных местах больших денег быть не может. Так оно и оказалось. Проверили бачок в туалете, вскрыли банки с полуфабрикатами на кухне, пошарили в ванной — ничего. К тому моменту прошел уже час, как они находились в чужой квартире, и тот и другой понемногу начинали волноваться. До рассвета было еще далеко, однако поиски не приносили результата. Интерес Уткина к происходящему подол на глазах. Он для виду шарил в темных углах, но все чаще поглядывал на дверь и вздыхал. Чтобы приободрить его, Гусев достал из холодильника Тимирхана початую бутылку водки, и они выпили по 150 граммов. После этого дело пошло чуть-чуть веселее, и Уткин в процессе поисков нечаянно сдвинул висящую на стене картину с морским пейзажем. Под картиной обнаружилась дверца сейфа, мурованного в стену. Друзья отметили находку, пропустив еще поглоточку, а потом стали думать, как открыть сейф. Хотя в голове его обоих опять был туман, но гуси все-таки сообразил посмотреть связку ключей, которую еще утром дал ему темирхан Один из ключей подошел к сейфу. албана С удовлетворением сказал Гусев, вставляя ключ в замок и легко поворачивая его. «Как тут и был?» «Все, Леха, мы с тобой богачи!» Дверца сейфа открылась. Внутри обнаружились две металлические полочки, на одной из которых лежали завернутые в полиэтилен пачки денег, а на другой — грозбух в кожаном переплете с блестящими застежками и еще пистолет. Гусев не стал трогать грозбух, но пистолет схватил с чистым мальчишеским восторгом. Однако тот оказался газовым. Гусев был слегка разочарован, но все-таки положил пистолет в карман. Потом они схватили пакет с деньгами и, не запирая сейфа, отправились в ванную, где горел свет и где можно было без помех проверить находку. Оба были настолько взволнованы, что даже слегка протрезвели. Дрожащими руками Гусев разорвал полиэтиленовую оболочку и высыпал деньги прямо на кафельный пол. Накопление Тимерхан хранил в долларах. Считать как следует не было сил ни у Гусева, ни у его приятеля. Но на глазок выходило, что в куче на полу лежит не меньше ста тысяч. Гусеву эта сумма показалась огромной. «Живем, брат!» Замирающим голосом сказал он уткину и хлопнул его по спине. Тот радостно засмеялся и, выхватив из кучи одну пачку, сунул ее в карман. Гусев поддержал его шутку и тоже вял себе пачку. Так, можно сказать, игра, и они поделили между собой деньги. Делать было больше нечего. «Ну все, сваливаем!» — с обречением сказал Уткин. «Сею запереть надо», — вспомнил Гусев. Он поднялся и, любовно поглаживая набитый деньгами карман, вышел из ванны. Гусев снова почувствовал опьянение, но на этот раз не водка была тому виной. Ощущение неожиданного праздника наполняло его душу. Даже все неприятности сегодняшнего дня показались ему сейчас мелочью по сравнению с тем богатством, которое он обрел. Уткин, видимо, испытывал примерно те же чувства. С лица его ни на секунду не сходила глуповатая улыбка. «Давай скорее!» — сказал он Гусеву. «Свалим отсюда и концы в воду!» Гусев кивнул и направился в комнату, где находился сейф. И в этот момент в дверном замке что-то щелкнуло. Друзья разом замерли и, побледнев, уставились на дверь. В полной тишине вновь раздался слабый, но отчетливый щелчок. За дверью кто-то был. Гусев опомнился и панически закрутил по сторонам головой. Он никак не мог сообразить, что делать. Выпрыгнуть в окно? Окна здесь были современные, пластиковые, вделанные намертво. Гусев не был уверен, что быстро справится с ними. Подождать? «Может быть, человек за дверью уйдет?» Но тот продолжал настойчиво копаться в замке. «Это они!» — еле слышно прошептал Уткин. У него был такой вид, словно он вот-вот упадет в обморок. Кузев подумал, что в таком состоянии приятель не только в окно, а, пожалуй, и дверь едва ли выйдет. Он сильно ткнул его под ребра и погрозил кулаком. Слабость друга заставила его самого почувствовать себя сильней. «Не скули!» — Тихо, но грозно, — сказал он. — Что-нибудь придумаем. Он вдруг вспомнил про пистолет и обрадовался. Эта штука была как раз кстати. Стрелять человека из настоящего оружия он бы не стал ни за какие ковришки. А погнуть газом в этом ничего страшного нет. Говорят, иногда помогает. Главное, нужно метиться точно в лицо, и тогда будет эффект. Он достал из кармана пистолет и взял курок. Уткин посмотрел на него со священным ужасом. — Короче, так, — объяснил ему Гусев, — как только я этому хрену пульну в морду, сразу беги во все лопатки, не останавливайся ни в коем случае, понял? Уткин молча кивнул. От волнения он дышал тяжело и часто. Гусев чуть-чуть оттеснил его в сторону и шагнул в прихожую. Он отчаянно трусил, но понимал, что другого выхода у них уже нет. Дверь открылась. На пороге на секунду возникла тень высокого плечистого человека. И в эту секунду Гусев вытянул руку с зажатым ней пистолетом и выстрелил. Большая чай глухо вскрикнул и шарахнулся в сторону. Гусев не стал дожидаться, пока он опомнится, и что есть силы, пихнул противника в грудь. Тот отлетел к стене и сел на пол. Гусев рванул мимо него в дверь и сам попал в облако газа. Он мгновенно задохнулся, а глаза его наполнились слезами. Пистолет еще на пороге вывалился из его руки, и Гусев, не разбирая дороги, помчался дальше. Он выкатился на улицу и понесся к переулку, надеюсь что ветер облегчит его страдания. На свежем воздухе и правда стало полегче, но глаза все равно сильно слезились. Гусев поборол искушение потереть их, он слышал, что делать этого нельзя ни в коем случае. Но у него хватило терпения остановиться и посмотреть, где утки. Оставлять его одного нельзя было ни в коем случае. Уткин зигзагами бежал следом и прямо на ходу, как обиженный ребенок, кулаками тер глаза, от чего ему становилось все хуже. Он уже не разбирал дороги и все время сворачивал на мостовую. Гусев вернулся, сгреб друга за шиворот и без разговоров потащил его за собой, стараясь держаться в тени деревьев. Впрочем, никакой погони за ними не было». Наверное, им повезло, и человек, забравшийся в квартиру, действовал на этот раз в одиночку. Если бы им сейчас пришлось противостоять вооруженной группе, вряд ли они делались бы так легко. И Гусев, и Уткин совершенно выдохлись. Под конец они уже даже бежать не могли. Придерживая друг друга, они доплелись до машины. Уткин по-прежнему ничего не видел и тер глаза. Гусев уже проморгался и чувствовал себя получше но ему хотелось поскорее уйти с опасного места. Сейчас он был страшно рад тому, что решил оставить «Фольксваген Тимирхана» себе. Улепет пешим ходом, у него уже не было сил. Он отпер машину и втолкнул Уткина на заднее сиденье. Но только он собрался сесть за руль, как вдруг из темноты прямо в лицо ему полыхнул ослепительный свет фар. Гусев вздрогнул и невольно закрыл лицо рукой. Однако он успел заметить, что кроме обычного белого света, по асфальту побежали синие сполохи, как от хорошо знакомого всем маячка, с которым разъезжает по городу милиция. Сердце у него упало и провалилось в пятки. Милицейская машина, видимо, давно и здесь поджидала. Друзья не заметили ее, потому что она стояла с выключенными огнями, а сами они мало на что обращали внимание. Теперь, надеяться, было не на что. Может, — подумал Гусев, когда убедился, что они попали в руки милиции. — Может, отмажемся? — Бабки есть, менты тоже люди. — Спокойно, Спокойно" — послышался из темноты властный голос. — Оставаться на месте. К Гусеву неторопливо подошли двое. Один с погонами лейтенанта, другой сержант. Этот, подходя, выразительно положил правую руку на кобуру. Но Гусев и быстовол до смерти напуган, и на кобуру не обратил внимания. «Ваша машина?» — просил лейтенант с интересом, разглядывая Гусева. «Документики попрошу». лёша да от него разит, как из пивной!» — весело сказал сержант. «Вон огрузился!» «Все нормально, сержант!» — откликнулся Гусев, стараясь держаться независимой и прямо. «Все мы русские люди. Должны находить общий язык, верно?» «Кто же, как не мы?» «Видал?» «Философствует», — удивился лейтенант, медленно обходя вокруг машины. «А Volkswagen-то похож. Желтого цвета и цифры. 368 шесть, восемь. «Слышь, друг, это твоя машина?» «Это как посмотреть», — пробормотал Гусев, стараясь повернуть разговор в нужную ему сторону. «Можно посмотреть, что машин моего знакомого?» «Дал он мне покататься. Вот и весь криминал». Что пьяный, признаю, но готов нести любую ответственность. В пределах разумного, командир. Называй цену, мы друг друга не видели. Знакомый, говоришь, дал покататься, — повторил лейтенант, будто не слыша слов о цене. Хороший у тебя знакомый. Вот только машина у него плохая, друг. В розыске она, понимаешь? Не может быть, — заикаясь, — сказал Гусев. В голове у него все смешалось если машина в розыске значит про смерть темирхана милиции уже и значит дела совсем плохи потому что теперь на него могут навесить все что угодно вплоть до убийства темирхана надо резко менять курс или решать этот вопрос полюбовно но почему этот чертов мент не хочет слышать намеков слышь командир сказал гусев волнуясь пошутил я не знаю я этой тачке С другом перебрали маленько. Домой идти надо, а такси хрен поймаешь. Вот решили позаимствовать тачку. Прикажешь выходить? Выйдем. Готов заплатить штраф. Не отходи от кассы. Идет? Лейтенант, не слушая его, достал из кармана мобильник, набрал номер, я озабоченно сказал в трубку. Дежурный? Это восьмой. Здесь у нас на улице Заречья похожий Volkswagen. Ну, какую только что в ориентировку дали? Да, которым Гуров интересуется. Ага, желтый. Первые цифры — три и шесть. При нем два каких-то ханурика, оба пьяные. То ли угнали, то ли финтят чего-то. Короче, мы их задерживаем, а вы сообщите тогда полковнику. Он на секунду замолк, а потом с довольным видом рассмеялся. А у нас все быстро. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Кусев понял, что его намеков здесь не услышат, и загрустил. Лейтенант спрятал мобильник и поинтересовался. — Ну что, Орлы, сами пойдете? Или силу применять придется? Кусев мрачно посмотрел на него, наклонился к окошечку «Фольксвагена» и крикнул сердито. — Выходи, лёха Все, приехали! Уткин весь слеза с красными глазами покорно вылез. Сержант проводил их вместе с Гусевым до патрульной машины. Лейтенант сам сел за руль Вольксвагена, крикнув напоследок. — Давай, Снитков, жми прямо на Петровку. Я за вами поеду. Только с этих глаз не отпускать Головой отвечаете.